Глоссарий. Цари земли Алларуат 1510 год от сотворения мира, год исхода. 1510-1550 годы Уту Хиган Пастырь. 1550-1554 года. Мискан Гашен. 1554-1602 годы Угал Банат, львиная грива. 1602-1613 годы, Сан-Хиган. 1613-1623 год, Кан-1, Коротышко. 1624-1675 годы, Угал-Банат-2. 1675-1684 годы, Угал-1. 1684-1710 годы, Угал-2. 1710-1737 годы. Время господства полночных кочевников. 1710-1720 годы. Ушпиа. 1720-1737 годы. Апиашаль. 1737-1755 годы. Лаг. 1756-1767 годы. сален первый 1767-1787 года Сален II. 1787-1790 года Халасен Гроза. 1790-1815 года Бал Маласт. 1815-1860 года Бал Эган Писец. 1860-1873 года Энмеркар Сумерк. 1873-1900 года Сален III Щербатый. 1900-1905 годы Угал III Клетвопреступник. 1905-1910 годы «Восстание бледной луны. 1910-1930 годы Маддан I Медлитель. 1930-1951 годы Маласт 1951-1991 годы, годы безвластия, время десяти лугалей, первое нашествие Гутиев. 1901-1999 годы, Дорт первый самозванец, не из династии Уутухигана. 1999 год, Дорт второй самозванец. 1999-2000 годы, время безвластия, восстание малых магов. 2000-2041 годы Анак Нос, 2041-2051 годы Алаган 1 Толстяк, 2051-2078 годы Алаган 2, 2078-2079 годы Сан Магард, 2079-2101 годы Долагут Эган. 2101-2120 годы Дорт III разрушитель городов, 2120-2152 годы Аден Лег Каменный, 2122-2134 годы Дорт IV соправитель Адена Лега Каменного, 2152-2157 годы Алаган III, 2157-2180 годы Дорт Пятый – Холодный ветер, 2180-2211 года Алаган 4 Лучник, 2212-2249 года Бал Аден Великий, 2249-2250 года Между Царствие Эпидемия Чумы, 2250-2266 года Угал Эган Корабель. 2265-2266 годы Лаган пятый младенец 2266-2268 годы время безвластия четвертое нашествие гутиев 2268-2279 годы Маддан второй 2279-2283 года Угал 4 лысый 2283-2303 годы Царица Горат 2303-2306 годы Донат первый строитель 2306-2310 годы Алаган четвертый мудрец младшая династия 2310-2312 годы Донат первый строитель 2312-2314 годы Хиган младшая династия 2314-2315 годы Угалбанат III младшая династия 2315-2317 годы Царица Маммат младшая династия 2317-2348 годы Донат II строитель 2348-2370 годы Дорт Апасут 2370-2391 годы Набат Сипарский отшельник 2391-2420 года кан второй хитрец прадед Балгамаста имел восемь сыновей и три дочери 2420-2421 годы кан третий 2421-2423 года кан четвертый молодой 2421-2423 годы Эбих Карн, соправитель Кана 4-го молодого и Угала 5 2421-2432 годы Угал 5, соправитель Кана 4-го молодого и Эбиха Карна. 2432-2435 годы Первое восстание края полдня. 2435-2443 года. Маддан Сален Восстановитель. 2443-2444 года. Второе восстание края полдня. 2444-2458 года. Маддан Сален Восстановитель. 2458-2580 года. Донат второй «Дед Балгамаста». 2480-2508 годы – Донат, 3 Барс, отец Балгамаста. 2508-2510 года посуд брат Балгамаста. 2508-2511 под вопросом года Балгамаст копье у рука соправитель посуда Исторические источники не донесли до наших дней ни дату смерти Балгамаста не биографические данные его потомков. Достоверно известно только одно. Никто из них не отказывался от царского венца. Возможно, кто-то из них до сих пор живет среди нас. Как знать, закончилась ли 3 апреля 1998 года до нашей эры по современному летоисчислению судьба счастливого царства. Эпохи 1510-1710 года ⁇ рассветное царство. 1710-1737 годы – эпоха династии полночных кочевников. 1737-1900 годы – полуденное или зрелое царство. 1900-1991 годы – эпоха рассеяния. 1991-2000 годы – время вторжения магов. 2000-2249 годы – Цветущее царство 2249-2268 год, время черных щитов 2268-2420 годы, плодоносящее царство 2420-2435 годы, мятежное царство 2435-2511 годы, закатное царство. Списки отдельных правителей в стране Аллуруат в эпохе мятежного времени и закатного царства. 2432 год. лугаль киша сумарк симук Примечание. Здесь приведены имена тех правителей, которые не принадлежат к законной династии царей Бабалонских, основанной Уутухиганом, или не были назначены царями из числа верных царству реддам -шарт местных старших семей. Фактически это список правителей-узурпаторов или завоевателей, К 2432 году от сотворения мира во время второго восстания края полдня была предпринята попытка превратить Киш в столицу царства, поэтому к титулу правителей Киша стали добавлять царь всей земли Алларуат. Более того, сохранился царский список, в котором все знатные люди из местного рода Сумерк, объявленного в 2432 году царским, перечислены в качестве царей – пастух Этон, основатель рода, Балих, Энменнунна, Кише, Барсальнуна, Лугаль-Симук. На самом деле никто из них царем не был. Год окончания правления Зиусудры Меселима указан условно, поскольку в 2511 году от сотворения мира царство распалось на целый ряд самостоятельных территорий, и царский титул потерял всякое действительное значение, конец примечания. 2432-2433 годы царь Киша и всей земли Ал-Руат Сумерк-Тискар. 2433-2435 годы царь Киша и всей земли Ал-Руат 2443-2444 годы царь Бабалона сумерк иль 2507-2508 годы Лугаль-Урука-Энкиду. 2507-2508 года Лугаль Нипура Халаш. 2507-2509 года Лугаль Эреду Нарам. 2508 год Лугаль Киша Энмебарагеси. 2508-2510 годы Лугаль Киша Ака или Агга сын Энмебарагеси. 2510 год царь и разрушитель Бабалона древнего Гутии сарлагаб мертвец 2510-2511 годы. Лугаль Шурупака Зиусудра Миселим, провозгласивший себя царем Киша, Шурупака и всей земли Алларуат. Месяцы страны Алларуат. Анасен, приблизительно март-апрель, примечание. Впоследствии, примерно так же, с небольшими разночтениями, Именовались месяцы и в Вавилоне первого тысячелетия до нашей эры. Нисан Абхипх, и Ияр, Симан Сиван, Дузу Таммус, Аб Аба, Улул Элул, Ташрит Тишрат, Арахсан Мархешван, Кислим Кислев, Тебет Тепхетх, Шаббат Шабхат. аддар Адхар. У этих названий семитические корни. Возможно, они сохранили звучание в наибольшей степени близкое к единому языку древности, существовавшему еще во второй половине пятого тысячелетия до нашей эры. Во всяком случае, у шумеров месяцы назывались совершенно иначе: ниндаган, маш, шегуркуду, кисукшусуга, гиримдуа, а, -му -а эзэнлиси -та э и так далее. Так во всяком случае их именовали в шумерском Лагоше середины третьего тысячелетия до нашей эры. Конец примечания. Айарт приблизительно апрель-май, Симан приблизительно май-июнь, Таммест приблизительно июнь-июль, Ап приблизительно июль-август, Улулт – приблизительно август-сентябрь, Тассерт – приблизительно сентябрь-октябрь, Арасан приблизительно октябрь-ноябрь. Калем приблизительно ноябрь-декабрь, Теббат приблизительно декабрь-январь, Саббат приблизительно январь-февраль, Аддарт приблизительно февраль-март. Меры веса, объема и длины. Сикль 0,84 десятитысячных килограмма. Примечание. Здесь даны единицы измерения принятые в эпоху закатного царства, то есть между 2435 и 2511 годами от сотворения мира 374 3074-2998 годы до нашей эры Тростник у шумеров равнялся 2,4 метра, а тростник при Баладене Великом — 3 метрам. Достоверно известно также, что полет стрелы при Баладене был равен 280 метрам. Сила в раннее шумерское время составляла от 0,5 0,5 до 0,8 литра, а беру 8500 метров и так далее. Впрочем, колебания такого рода вполне естественны и не представляют какого-либо исключения по сравнению с иными обществами Древнего Востока, конец примечания. Мина 0,505 тысячных килограмма, сила мера зерна 0,5 литра, сад 5 литров, курт, пошумерский кур 100 литров, Палец 0,2 метра, локоть 0,4 метра, тростник 2 метра, гар 4 метра, ослад по шумерский 40 метров, полет стрелы 400 метров, барат по шумерский беру 8000 метров. Словарь ⁇ Абзу ⁇ или ⁇ Алсу ⁇ искаженная посуд В шумерской мифологии один из последних царей Земли ⁇ превратился в персонификацию подземного океана пресных вод, первозданной стихии, породившей младших богов и людей. Абзу был хитростью погублен от рук младшего бога Энки, Эа. Агадирт – широкий канал от тигра к Ефрато, соединявший две реки в среднем течении там, где они в наибольшей степени сближаются. На современной карте это несколько южнее Багдада. В эпоху закатного царства канал Агадирт укреплен и служил северной границей царства. Иногда его именовали полночным валом. Агулан у шумеров Угулу – глава городской ремесленной корпорации. Алларуат – южная и средняя Месопотамия, то есть в более позднее время земля Шумера и Аккада. Коренные города земли Алларуат находятся на территории будущего Аккада, Бабалон – бапалларуат юго-западнее современного Багдада, Киш, Сипар, Барсиппа. Земли к югу были отчасти колонизированы, отчасти завоеваны в эпоху Цветущего Царства. Там выросли города Иссин, Нипур, Ур, Урук, а также связанные с ним Эанна и Кулаба, Лагаш, Шурупак, Умма. Город Эреду принадлежал шумерам, когда аларуатцы впервые столкнулись с ними при царе Халасене-Грозе, но впоследствии вошел в состав царства – В южных землях ал-руат называли Иллуруду. Древние евреи называли Месопотамию землей Сенаар. Шумеры называли страну Кишумер, Кинингир и Киэнги. Ан, Аккадский Ану. Магическое существо порождение преисподней. Возможно, сам Деница или один из ближайших его помощников. Шумерами почитался как бог неба и в ряде случаев как верховное божество. Ануннаки. Магические существа порождения преисподней. Шумеры почитали их как единую группу родственных между собой божеств, в основном связанных с землей и подземным миром, там они судьи. У шумеров ануннаки считались детьми Ана. Ануннаков было несколько сотен, число и состав их в различных шумерских текстах меняются. Асак Имя одного из ибихов эпохи закатного царства, который у шумеров трансформировался в Фантастического злого демона, побежденного Богом Нинуртой. Бабалон Вавилон древний. Историки считают, что Вавилонское царство было основано в XIX веке до нашей эры амарейским вождем Суму Абумом примерно через 1100 лет после падения царства при опосуде и Балгамасте. Сам город Вавилон Баб Или существовал с гораздо более раннего времени. Древний Вавилон или Бабалон был разрушен в 2510 году от сотворения мира, 2999 год до нашей эры, а Баб-Или возник на его месте, вернее, по соседству рядом. По некоторым сакральным соображениям, царственность перешла в чистый Бабалон из черного первого города Анахта-Еноха, в конечном счете оказавшегося во власти Деница. «Балгамаст-копье Урука» Последний твердо известный из царей бабалонских. В шумерскую мифологию и историю вошел под искаженным именем Гильгамеш или Бильгамес, как великий герой и полубог. Вару, всякого рода гадальщики, предсказатели будущего. Бит у Баре, квартал иноземцев в городе. Буранун, смотрите, Ева-Врат. Гиштинанна, магическое существо, порождение преисподней. Шумеры считали ее сестрой Думузи, толковательницей снов и песцом подземного мира. Ту, бык, гуруш, буквально молодец, вооруженный человек, который занимается наведением порядка, а иногда участвует в особенно тяжелых или ответственных работах для храма или дворца. Нечто вроде современного милиционера, который одновременно является охранником, спасателем, чиновником для особых поручений и немного разнорабочим. Гутии, Кутии, человека-быки, старший народ, старшая земля, народ гор, горцы, заселяли горы Загра с глубокой древности. Исход Алларуацев с территории Гутиев в 1508 году от сотворения мира начал историю царства. По языку Гутии отдаленные родственники дагестанцев. Гутии многократно вторгались в Месопотамию как в эпоху царства, так и значительно позже. Неизменно они вызывали у населения. Двуречие, ужас и ненависть. В 22 веке до нашей эры им удалось захватить Месопотамию и утвердиться там на целый век. Впоследствии они были разгромлены царем Урука Утухе Галем, в котором некоторые подозревали потомка Балгамаста. Дало, множественное число Далим, водочерпалка. Дельмун, остров в Индийском океане, предположительно Бахрейн, Сокотра или Шри-Ланка, который считался у шумеров колыбелью их цивилизации. Доля – сутки, отсчитываемые с захода луны. Думузи – царь небольшого городка шумеров Эмеки, заключивший священный брак с Иннанной Иштар, а впоследствии отданный ею для жертвоприношения. Бежал, скитался и погиб под уруком. У шумеров почитался как бог, то ли пастух, то ли рыбак – Законный супруг Иннанны Иштар, который своей жизнью выкупил жену из плена в подземном мире. Считалось, что времена до Думузи седая древность. ева -Врат. Река Ефрат вместе с рекой Тигром составляла естественную границу Месопотамии. Шумеры именовали его Буранун. Ни в эпоху закатного царства, ни в шумерский период Ефрат не имел единого русла, на всем протяжении реки от истоков до впадения в Персидский залив. В ряде мест течение образовывало несколько самостоятельных потоков. Наиболее крупными из них были Тарнинт у шумеров Ирнина и Атрнак у шумеров Итурунгаль. Кроме того, в Нижней Месопотамии Ефрат протекал в значительном отдалении от современного русла. Иллуруду, смотрите, и Иштар по-шумерски, Нанна или Иннин, Магическое существо, порождение преисподней, одна из главных разрушительниц царства, у Шумеров почиталась как богиня плодородия, плотской любви и распре Была общинным божеством урука. Кидинно. Права и привилегии некоторых старых городов, полученные ими чаще всего в эпохе расцветного, полуденного или цветущего царства. Кидинну включает освобождение города от тяжелых государственных повинностей и некоторых налогов. Кедину жаловали как награду за заслуги горожан и общинников городской округи в колонизации Междуречия, то есть прежде всего масштабных ирригационных работах. Реже государи Бабалонские даровали Кедину за участие в военных действиях. Знаком обладания Кедину была Кединота, та каменная или керамическая плита, вкопанная в землю у главных городских ворот – На ней ставилась дата пожалования и имя царя, даровавшего Кидинну. Кидинна, та у ворот, считалась знаком высокого ранга города, своего рода признаком почтенности. У шумеров слово «кидинну» также обозначало привилегии городских жителей, а также некий предмет, штандарт или надпись, помещавшийся у ворот города как символ божественного одобрения, покровительства и защиты. Ки-нингир, шумер. Кочевники захода и полуноча. Восточно-семитские племена, на севере, то есть в верхней Месопотамии, предки ассирийцев. Кудуру – межевой камень, отделяющий один участок земли от другого. Курнуги – у шумеров загробный мир. алларуацы не разделяли мрачный взгляд шумеров на загробное существование. Лугаль – У шумеров военный вождь, независимый правитель города-государства или нескольких связанных друг с другом городов, фактически царь крупной шумерской области. В ряде случаев общешумерский правитель. В царстве слово «лугаль», заимствованное позднее шумерами, обозначало должность правителя, поставленного царем или царским советом для управления крупным городом или областью. Лугалей, как правило, назначали из среды высших реддом или офицеров черной пехоты. Реже их ставили из числа шарт, и уж совсем редко из местных старших семей, как, например, в Лагоше или Эредо, снисходя к местным политическим традициям. Лугалю давалось право решать некоторые проблемы и разбирать определенные судебные дела, обычно входящие в прерогативу царей Бабалонских. Этим лугали отличались от прочих правителей в городах и областях царства. Маган Обозначение Египта и части Аравийского полуострова во времена царства. Позднее у шумеров это слово означало юго-западный берег Персидского залива, а впоследствии тот же Египет. Машмаашу – те, кто изгоняет злых духов. В царстве так называли также магов, некромантов. Народное понимание аллоруатцев этого слова из шумерского языка – «злой колдун». Милага, обозначение Эфиопии Нубии, а также, вероятно, части современного Судана во времена царства. Позднее при шумерах это слово, шумерское Милаха или Милуха относилось к северному берегу Персидского залива и побережью Индийского океана к востоку от Элама и до долины Инда. Впоследствии так называли всю ту же Эфиопию. Мелламму, особое сияние, которое, как полагали шумеры и люди из края Полдня, исходит от божеств и царей. Мелуха, смотрите, мелага. Мир теней. По представлениям алларуацев мир сверхъестественных сил враждебных Творцу и людям. Мэ, судьба и одновременно предназначение. В царстве любому человеку предлагалось «мэ» его родителей. Если он желал другой «мэ», то мог попробовать свои силы в ином ремесле, в военном деле, в искусстве, где угодно. Но, во-первых, того, кто слишком много пытается реализовать себя в разных областях и тут, и там, скорее всего, сочли бы легкомысленным, несерьезным человеком. И, во-вторых, вступив на путь той или иной «мэ», Человек обязан безупречно следовать тому, что диктует правила этого пути. С самого первого шага, с первого мига ученичества. Лучшая судьба с точки зрения Аллу-Руатца это до конца и чисто, то есть безупречно, реализованное «мэ», для которой человек идеально подходит. Хороший медник был славой квартала и даже города, плохой тысячник позором всей сословной группы. Налешт – Средиземное море. Напта – Нефть. Нергал – Магическое существо порождения преисподней. Почитался шумерами как владыка подземного мира, супруг Ришкигаль. Нинурта – Магическое существо порождения преисподней. У шумеров почитался как бог-герой, победитель чудовищ. Был общинным божеством лакаша. Лагаш не пускал его в свои стены, пока не пало все царство, и шумеры не возобладали на его землях. Нинхурсак. Мама Нинмах. Магическое существо, порождение преисподней. У шумеров почиталось как матерь богов. Нунгаль. Владыка, что-то вроде великого князя. Регадес. Современные горы Загрос или Загр. Реддем военное сословие в царстве. У людей реддом – военная служба, наследственное занятие. Звание отца не становится титулом и не переходит к сыну. Синар смотрите алла Син, Наина, Суэн. В шумеро-аккадской мифологии так называли «лунное божество мужского пола». В душемерской мифологии «син-нанна» предстает в качестве странной мужа женщины, существа, способного выбирать собственный пол. Это, впрочем, характерно и для многих других порождений преисподней. У шумеров оно почиталось как общинное божество ура. Стража ⁇ мера времени в царстве около двух часов. Страна моря ⁇ сильно заболоченная и заросшая мангровыми лесами область на юге Нижней Месопотамии, Там, где в древности Тигр и Ефрат множеством рукавов и проток впадали в Персидский залив. Теперь эти две реки изменили течение и сливаются в реку Шат-эль-Араб. Сумерк, Шумеры. Тамкар, вольный богатый купец, а также торговый агент храма или дворца, занимающийся торговлей с другими странами и народами за пределами земли Аллуат. Тиххутри, река Тигр, вместе с рекой Ефрат, составляет естественную границу Месопотамии. В древности на территории Нижней Месопотамии Тигр раздваивался. Восточный рукав проходил через область непроходимых болот, тростниковых озер и мангровых зарослей, а западный сближался с рекой Атарнак, смотрите, Ева-Врат, и впадал в нее недалеко от Персидского залива. Русло реки на значительном протяжении проходило не так, как в наши дни. Угалбанат Эбих и Лугаль Урука вошел в шумерскую историю и мифологию под именем Лугальбанда, считался легендарным древним царем этого города, героем и долгожителем. Уршанабе в шумерской мифологии перевозчик душ в царство мертвых, своего рода месопотамский хорон, лодочник на водах смерти. У цурту что-то вроде чертежа судьбы и ее схемы, плана. Ууту, шумерский Угу, царь Ууту Хиган, пастырь, основатель царства и первый его государь. В переносном смысле аллоруатцы иногда говорили «князь Ууту» о солнце. Шумерами почитался как солнечный бог, общинное божество Урука. Информация о его действительной человеческой жизни была искажена до неузнаваемости. Четверть. Район в крупном городе. Управлялся в эпоху царства крупным чиновником, как правило, в чине Энси. Шарех. Шестидневка. Шарт. Сословие чиновников в царстве. У людей шарт – чиновническая профессия, но не сам чин переходит по наследству. Шебарт. Набедренная повязка. Эбих. Высший военный чин в царстве – Шумеры превратили это слово в собственное имя чудовища, которого повергает в бою богиня Иннин-Иштар. Эдубба — училище. Элам — страна к востоку от Нижними Месопотамии. Эмеки — город шумеров с гаванью на Ефрате у впадения в Персидский залив. Энки — аккадский Эаэя. Магическое существо, порождение преисподней, один из главных разрушителей царства. Шумерами почитался как владыка подземных вод и мирового пресного океана, как бог-мудрец, а также в качестве общинного божества Эреду. Энкиду в героическом сказании о Гильгамеше, то есть Балгамасте, сказание приобрело законченный вид при владычестве аккадцев, но уходит корнями в шумерское время. Это друг и побратим Гильгамеша, человек чудовищной силы и почти звериного обличия. На самом же деле небогатый охотник из окрестностей Урука, ненадолго ставший во время мятежа 2507-2508 годов, лугалем этого города, впоследствии действительно стал другом Балгамаста. Энлиль, Акадский Эллиль. Магическое существо порождение преисподней – один из главных разрушителей царства. Шумерами почитался как верховный бог, повелитель ветра, хозяин всего, что находится на земле. Кроме того, Энлиль был общинным божеством Ниппур, где ему был посвящен храм Экуо. Энмеркар, Эбих и Лугаль-Урука, вошел в шумерскую историю и мифологию как легендарный царь этого города, герой долгожитель. Энмешарра, магическое существо, порождение преисподней, шумерами почитался как господин судеб, одно из древнейших божеств шумерского пантеона. Энси или Эн. Современные историки предлагают несколько трактовых значений этого слова у шумеров. Правитель малого города, находящегося под властью более крупного, правитель, наделенный религиозной властью, глава храма в городе-государстве. Что же касается царства то там быть Энси означало занять военно-административную должность несколько ниже Лугаля. Энси правили небольшими городами, четвертями в крупных городах, дворцовыми и храмовыми ведомствами, иногда охраной какого-нибудь особо важного лица или места. У Энси не было той административной самостоятельности, которой обладал Лугаль. Эрешкигаль, магическое существо порождения преисподней, шумерами почиталась, как владычица подземного мира, старшая сестра Инанны Иштар, супруга Нергала. Конец книги. Читал Кирилл Петров.